Каждому умела ключик подобрать, из любого могла веревки вить. Неужели Динка унаследовала? По-моему, у нее эта способность раз в десять сильнее, только у нее по молодости лет ума не хватает этим правильно воспользоваться. Вместо того, чтобы нами командовать и нас запугивать, тоже могла бы веревки из нас вить. Странно, однако...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 признает, что у нее есть талант или хотя бы способности, даст какие-то советы, подготовит к поступлению в театральный или во ВГИК, тогда Динка выбросит всю мистическую доль из головы. Она и не будет больше нужна, ведь в нашем менталитете актриса существо и без всякой мистики выдающиеся, необыкновенное. Тогда и патологии и поведения не будет. Аля тоже воодушевилась, было предложение матери, но тут же сникла: "Мамуль. Ну какая изденки актриса? Даже если у неё есть талант, то для домашнего, бытового употребления, для манипулирования семьёй он годится, а для сцены